Он не благоговеет перед церковью, не суеверен, как говорит поэт, не верит ни в сон, ни в чех. Возвращаясь к степным былинам, следует подчеркнуть, что в некоторых из них прослеживаются параллели с персидским и тюркским фольклором. Смотрите «Особо Стасов. Происхождение русских былин», «Собрание сочинений», «Том 3», Санкт-Петербург, 1894 год. Страницы 948-1259. В 1924-1925 и 1925-1926 годах Мартинович прочел в Колумбийском университете курсы лекций «Восточные корни и влияние в древнерусской эпической поэзии и «Восточные элементы в древнерусской эпической поэзии» еще не опубликовано. Так, например, некоторые эпизоды истории об Илье-Муромце напоминают нам великий персидский эпос шахнаме Возможно, черкесы были связующим звеном между русской и персидской поэзией. Особенно черкесские влияния тоже прочитываются в отдельных русских эпических песнях. Примечательно, что героя одной из древних русских былин зовут Святогор, князь святых гор. Под этими горами, видимо, имелась в виду Кавказская гряда. Миллер... Экскурсы в область русского народного эпоса. Смотрите особо приложение первое. Кавказско-русские параллели. Дюмезиль подвергает сомнению обоснованность проводимых Миллером параллелей между героями осетинских легенд и русских былин. Однако даже он признает большое сходство осетинского мукара и русского Светогора. В заключение необходимо сказать несколько слов о русской сказке. Спиранский, цитируемая работа, страницы 392-432. Сказка была необычайно популярна в русском народе на протяжении всей истории страны. Как составная часть русского фольклора, Она богатая и разнообразна. Существует два главных жанра сказки – волшебная и сатирическая. Волшебные сказки с их коврами-самолетами, с катертями-самобранками и тому подобное, корнями, возможно, уходят к языческому колдовству. Их популярность объясняется мечтой людей о вещах, которые сделали бы жизнь легче. Сатирические сказки дают выход народному недовольству политической и социальной несправедливостью. Интересно, что некоторые сказочные персонажи, например, Баба Яга, упоминаются в летописи, что свидетельствует о популярности сказок в киевский период. Истории русской литературы, том 1, страница 235. Четвертое. Музыка. Изучение древнерусского фольклора также важно для понимания исторической основы русской музыки, как и для адекватного подхода к русской поэзии. О древнерусской музыке смотрите «Фин Дейзен, Очерки по истории музыки в России. Том 1. Редактор Пикелис». История русской музыки. Том 1. Главы 1. 2. Русская песня имеет свои мелодические, гармонические и ритмические особенности. Некоторые древнерусские песни сложены в так называемом пентатонном звукоряде, за самый короткий интервал, в котором принят тон или полный интервал. Как заметил князь Трубецкой, Подобный звукоряд встречается в народной музыке тюркских племен бассейнов Волги и Камы – башкир, сибирских татар, тюрков Центральной Азии.